Могу я пошевелиться, спросила Лидия Гермиона 3 часа спустя. Да, давайте прервёмся, согласился Пол. Он уже набросал силуэт углем и жжённой пробкой, да и сгустившиеся сумерки не позволяли продолжить работу. Скажите мне, где вы впервые встретили лорда Эрнеста, спросила девушка, подойдя к камину. «Баталий с собой в июне!» Смело ответил Пол. Леди Гермиона рассмеялась. Пол удивленно посмотрел на нее, поскольку его последняя фраза определенно не тянула на удачную шутку. «Но его портрет, написанный вами, выставлялся в Академии в мае!» И она улыбнулась. Пол нашелся быстро. «Леди Гермиона!» со всей серьёзностью произнёс он: "Никогда не упоминайте при мне имя лорда Эрнеста". "Не стоит", торопливо добавил он, говорить обо мне и лорде Эрнесте. "Когда ваш портрет будет закончен, я объясню почему. А теперь вам пора уезжать". Пол разбудил герцогиню, перекинулся с ней несколькими дежурными фразами о погоде, Помните шептал он леди Гермионе, провожая дамк к автомобилю, девушка Кивнола и Влебнос. Леди Гермиона позировала ему каждый день. Иногда Пол рисовал быстро широкими мазками, иной раз убивал целый час, пытаясь получить на палитре точный оттенок бледной сине-зелени знаменитых Винчестерских изумрудов. Он в Чиэллсон во во время учений хватал губку и стирал всю картину, чтобы тут же начать её заново. А то вообще прекращал работу и рассказывал леди Гермионе о своей жизни в Честерши. Но всегда, разбудив герцогиню по окончании сеанса, он шептал леди Гермионе: "Помните". Ни та согласно кивала. Весенним Мартовским днем Пол закончил картину, ему оставалось лишь расписаться на ней. — Это прекрасно! — восторженно воскликнула леди Гермиона. — Прекрасно! Неужели это я? Пол взглянул на девушку, на картину, снова на девушку. — Нет, это совсем не вы, — признался он. — Видите ли? Я пейзажист. Не может быть, воскликнула леди Гермёна. Вы же Питер Сэмюэлс, знаменитый портретист? Нет. Лицо художника погрустнело. Я Пол Сэмюэлс, никому не известный пейзажист. Так вы обманули меня? Заманили сюда под фальшивым предлогом, она сердито топнула ножкой. Мой отец никогда не купит вашу картину, и я запрещаю выставлять её как мой портрет. "Поя, дорогая леди Гермиона", попытался успокоить её Пол. Вам не о чем волноваться. Я собираюсь выставить эту картину под названием Когда сердце молодо". Никто не сможет догадаться, что позировали мне вы. А если Герцек откажется купить картину, я без труда продам её кому-нибудь ещё. Леди Гермёна задумчиво посмотрела на него. "Зачем вы сделали это?" нежным голосом спросила она. "Потому что влюбился в вас". Она опустила глаза, потом радостно взглянула на художника. "Мама всё ещё спит", прошептала она. "Гермиона!" воскликнул художник, бросая палитру и закладывая кисть за ухо, а она протянула к нему руки. "Как мы все помним, картина Пола Семуэяза, когда сердце молодо, стало гвоздем выставки." Оташедший отдел бывший владелец бутылочной фабрики купил её за 10.000 фунтов. По его словам, картина напомнила ему о давно усопшей матери. На утро пол проснулся с знамением.